Промежуточная база флота флажолет. Глубокий космос, н е й т р а л ь н о е п р о с т р а н с т в о Глава первая. На новом месте пустотникам дали аж два дня отдыха. По видимому, соединение, в котором до недавнего времени воевали герои т а б а с к и находилось ближе всего к базе вспомогательного флота в с а н а п у р н ы й Их доставили на место гораздо раньше, чем остальные. В месте дислокации базы было тихо и сонно, а боевые действия, скорее всего, никогда не велись. Незачто. Звезды далеко, все дряхлые, без планет. В общем, дыра дырой на самой периферии. Война лишила работников э к з о т е к т у р о всего. прежней жизни, работы, обретенного на Табаске дома после сражения у Пронга 3 0 и им стало некуда возвращаться. А тут еще подоспел приказ о мобилизации по всей Доминанте. У мужчин не было выбора в любом случае, а женщины сделали единственно возможный выбор. В недавнем прошлом завхоз Виталий Акулов которого, как и раньше, называли Мистер Литл, почти цикл прослужил в одном взводе с бывшим диспетчером Масами т а м у р о й и бывшим клиентом Экзотиктура Константином Цубербюллером. Дейв Макгрегори, другой диспетчер, прочно обосновался в аналитическом отделе и даже успел получить офицерское звание. Женская обслуга Экзотиктура частично попала в штаб шифровальщицами и связистками. Верка, Мартина, частично в подразделении материального обеспечения, Буфетчица Люська, Наталья к о р т е с о с т р и п н е поварихи тети Даши, с т а б а с к и во флоте ходили легенды. Валентина Хилько и Патрис Дюэль, которых год назад не к добру потянуло совершить путешествие с э к з о т и к т у р о м служили соответственно в госпитале и прессслужбе. Валентин Ваулин Когда-то гид и заместитель директора туристического филиала на Табаске возник несколько позже. Пилотам требовалась серьезная подготовка или переподготовка. Но через полгода и он появился в составе флота Гольфстрим, правда, приписали его не к флагману, где волю судеб оказались почти все остальные, а к улью, носившему истребители и штурмовики. К тому, где служил Жорж с е р и а л В прошлом третий из диспетчеров космодрома Экзотектура, а ныне техник, командир рембригады при полке малых истребителей. Из выживших туристов неизвестно, куда делись только Тентербот, по возрасту уже не подпадающий под мобилизацию, да а р н е л л Аркутти, потерявшая на Табаске брата, п е р е в е р т ы ш Уаонс по прозвищу Нутинагутти. переметнулся к шатсурам еще во время памятных событий, а самая незавидная судьба постигла человека загадку Семенова. Этот попал в плен к скелетикам под видом искателя. Флот г о л ь ш т р и м участвовал в боевых действиях достаточно активно. Месяца три бились у одной из индустриальных планет Азанни, благополучно вышвырнулись нее шатсуров. А потом еще три месяца прикрывали от налетов, пока штаб союза не прислал свежий флот. Потом месяц отдыхали и доукомплектовывались, а после сходу угодили в мясорубку близ Марити Грифона. Никто не погиб, но т а м у р а и Вальти попали в госпиталь с ранениями средней тяжести. Новое назначение было неожиданным и свалилось как снег на голову. Людей выдергивали прямо с рабочих мест, тех, кто отдыхал из постели, Вальти отозвали из патрульного вылета, Цубербюллера на несколько дней раньше выписали из госпиталя с недолеченным ожогом руки, с е р и а л а забрали из аудитории, где он читал коллегам лекцию об особенностях ремонта п р и м а т о ч н н и к о в в условиях частичной разгерметизации ремзоны. Всех. Кто имел хоть малейшее отношение к событиям у Пронга 3 0 спешно запихнули в скоростной клипер и отправили неизвестно куда. Даже повариху тетю Дашу не позабыли.